О пользе врачебных ошибок. Мужичок ползает по полу в отделении, прячется под кроватью. Увидев меня, машет мне рукой. «Ложись, тут опасно, я тут за террористами слежу». «Да какие тут террористы, милый, пойдём ко мне». «Смотри, вон они, это секретные агенты ФСБ. Это наши. А та женщина с ножом Шахидка. А вон те с ней, вызываю группу захвата». Начинают на мобильнике набирать СМС. «Пошли, пошли. Террористы никуда не денутся. Полежим у меня, подождём группу». Уговариваю спуститься в реанимацию. Прибывшая спецгруппа санитаров прикручивает его к кровати. «Взял историю. 35 лет. Место работы РУВД. Капитан. Мент, значит. Бывает, профессиональный делирий. Дьяконы обычно чертей ловят, менты-террористов. Поступил три дня назад. Как раз время, пора. А пока лежи, отдыхай, спи. На следующий день приглашён психиатр». Выписывается направление в дурдом, диагноз понятен – алкогольный делирий. Но неожиданно в моче находятся кетоновые тела, сахар повышен. Психиатр меняет диагноз на более затейливый – паранояльный бред на фоне соматической патологии. Переписывает направление. Придётся задержаться в реанимации, полечить диабет, а потом уже ехать в психушку. В сумасшедший дом с декомпенсированным диабетом не возьмут, там нужны люди, здоровые телом. Через день к товарищу возвращается рассудок, лежит, посмеивается над своим бредом. Привидится же чёрт знает что. А сводка и говорит, согласен, пора завязывать. Повезло парню, никакого диабета у него нет и не было, просто в лаборатории перепутали анализы. Парень хоть и стремился домой, но после предложенной альтернативы уехать в дурдом, согласился полежать ещё денёк. Ошибка лаборантки, перепутавшей фамилии, спасла капитана. Наверняка дальнейшая карьера сложилась бы иначе, принеси он на службу выписку из психбольницы.